Жизнь захватила. Рафаэль переступил порог того благословенного для художников места, куда привел его Перу Джино. Их оглушили веселые молодые голоса. Были тут и споры, и песни, и смех, и серьезные обсуждения каких-то работ. Толпились у Мольберта с неоконченной картиной хозяина мастерской «Бачо д'Аньоло». Разбирают по косточкам, смеясь, сказал Пируджино. Трудитесь, не жилейте доводов, приводите мнения прославленных знатоков искусства, дети мои. А вот я к вашей стае привёл ещё одного уже оперившегося птенца. Прошу любить да жаловать моего сынка, Рафаэля Санти. У молодёжи всё идёт быстро. Через несколько минут Рафаэль уже был своим человеком в этой мастерской. в сборном пункте художников Флоренции. Его обаятельная внешность и умение держать себя и тут открыли ему дорогу. В мастерской собралась весёлая компания друзей постоянных обитателей этого тёплого приюта, куда некоторые перетащили и свои мольберты, чтобы пользоваться советами и указаниями друг друга. Среди них робко замерли начинающие или неудачники. Известные во Флоренции художники со смехом пожимали руку Рафаэлю, а хозяин с растрёпанной гривой волос, размахивая кистью, весело кричал: "Ну-ну, подходите к новому товарищу и бросайте спорить. Мы сейчас выпьем за его здоровье и за здоровье нашего патриарха". подходили Аристотель Сангалло, Ридольфо Герландаю, сын знаменитого Доменико, у которого учился Микеланджело. Незаметно вылез из-за большой картины со дна, находившейся в это время во Флоренции. Появился он, как всегда, шумно, с одним из своих питомцев попугаев на плече, а из запазухи выглядывала мордочка какого-то животного, нетерпеливо хрюкающего. Это был маленький барсук. Со дома на ходу совал зверьку кусочки хлеба и весело кричал: "Отними у меня Аполлон мой дар, ослепи мои глаза, если я не напою этого юношу вином, самым лучшим!" хивуским, который я принёс сюда. И не зови меня судомой, а именуй честным пресным именем Джован-Антонио из Верчели, если я не научу этого скромника ходить кверху головой. На большом столе появились вино и закусок в складчину, кто что принёс. Ели, пили и говорили. Громче других раздавался голос Садомы. Меня называют болтуном. Ладно, пусть я болтун, пьяница и пустой человек, но ей-богу, я добрый товарищ и никому не хочу зла, кроме как монахам, которые душат всё живое, как задушили уже славного батчу де ла Порта. «Пейте во славу Бакха и его лесных подруг, друзья, и радуйтесь, что во Флоренцию стекаются такие мастера, как Перуджино, Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарротти. А теперь ветер занес к нам и молодого, но уже кое-чем показавшего себя Рафаэля Санти. Чокнемтесь по этому поводу!» Один из молодых художников крикнул «Перуджи». Ох, уж не поминать бы здесь Микеланджело. Он одним своим видом заморозит солнце, мрачен, как на похоронах. Риддольфу Герландаю заступился, весь покраснев от негодования. Кто смеет дурно говорить о человеке такого дарования и таком патриоте? Он рос в мастерской моего отца. и был отличным товарищем, что подтвердит и Лорэнцо Граначчи, и Аристотель Сангалло, который его знает лучше, чем те, кто его бронит. А ну, скажи, скажи Сангалло, ели пили, смеялись, ссорились, бронили и хвалили друг друга. Судома, как всегда, полный восхищения перед Леонардо да Винчи. передавал некоторые суждения великого художника, которые ему удалось записать. Записал, несмотря на путаницу в своей жизни и своих мыслей, и на своё имя Судома. Ха-ха-ха, меткое имя. Но слушайте, а лучше задавайте мне вопросы. Для начала скажу вам, какие советы даёт он тем, кто начинает изучать живопись. А тут есть такие, у которых ещё не пробился пух над губою. Ну, слушайте, а ты, зверь, сиди смирно за пазухой и не мешай мне хрюканием. Он откашлялся и важно медлительно начал, подражая проповеднику в церкви. Юноша должен прежде всего учиться перспективе, потом копировать рисунки хорошего мастера. Потом срисовывать с натуры, чтобы утвердиться в основах изученного, потом рассматривать некоторое время произведения рук различных мастеров. А вы, дети мои, так ли делаете? Не грешите ли поспешностью? Надо помнить старую пословицу: обещать и давать две разные вещи. Взрыв хохота был ответом на эту речь. За домом любили в мире художников. Никто не заметил сначала, как в мастерскую вошёл невысокий, широкоплечий человек в потёртом плаще с некрасивым, печальным лицом, которое особенно портил изуродованный нос. Мрачно смотрели большие чёрные глаза. Он будто чувствовал себя чужим в этой обстановке, куда каждый из его корпорации приходил как к себе домой. Он много раз давал себе слово не ходить в этот своеобразный клуб, но здесь можно было услышать, кроме сплетен, пересудов и небылиц, также и новости из того мира, к которому он принадлежал. Да и одиночество становилось порой невыносимо. Когда его увидели, со дома осёкся, смех замолк, наступило глубокое молчание. К Микеланджело подскочил Ридольфу Герландаю. Ему хотелось загладить речи товарищей, ведь это был тот Микеле, который помогал ему исправить рисунок, когда отец на него сердился, тот Микеле, который всегда был добр и великодушен в чужом несчастье и которому право же можно было простить его резкость и порою не в меру ядовитые насмешки. Он потряс Микеланджело руку и неловко каким-то искусственно повышенным бодрым тоном заговорил: "Вот это хорошо, что ты зашёл, Микеле. Иди к столу. У нас славное вино и копчёная свинина, а кто-то принёс сладкий пирог". Но Микеланджело не остался, не нарушил всеобщего молчания. Он сказал тихо: "Нет, благодарю". Я зашёл, думая, что здесь один из моих учеников, который мне нужен, а его нет. И ушёл. Ридольфу вернулся к столу смущённый. "Нехорошо", сказал он дрогнувшим голосом, "и несправедливо. Вы забываете, какой это большой мастер и большой неподкупно честный гражданин". Беседа как-то не клеилась после ухода Микеланджело. Все оживилось, когда в мастерской появился Леонардо в своем тускло-малиновом длинном плаще. Содома первый бросился к нему. «Маэстро, маэстро, вот кто-то скажет то, что я не умел сказать». Леонардо, приветливо и непринужденно здороваясь с художниками, занял место около хозяина — немедленно освобождённая для него. Его глаза встретились с глазами Рафаэля, и оба почувствовали друг к другу симпатию. Скорее Рафаэль изучил каждый камешек мостовой по дороге к мастерской Бачо Даниоло. Ходить туда стало потребностью для его общительной натуры. Здесь можно было обменяться мыслями друг с другом, поговорить о замыслах картин. о том, что появилось в области искусства не только во Флоренции, но и в других итальянских государствах. Здесь можно было и получить заказы. Сюда заходили флорентийские меценаты Таддео Таддеи и Аньоло Дони и Лоренцо Нази – настоящие знатоки искусства. Познакомившись с обаятельным урбинцем, они наперебой приглашали его к себе – И скоро Рафаэль стал своим человеком в великолепном палаццо Таддеи, наполненном замечательными картинами и извояниями, а потом и в домах других меценатов. Он радовался, что получает от них работу. Она была ему нужна не только для жизни во Флоренции, но и для содержания мастерской в Перудже. Мать убитого Грифонетто... Аталанта Бальони просила Рафаэля, бывшего в Перудже при той ужасной резьбе, написать для неё картину, и он принял заказ. Через 3 года после многих предварительных набросков он кончил для семьи Бальони положение в гроб, где с портретным сходством были написаны три фигуры: Христа с Грифонетто, Магдалины с Зиновией, Матери, упавшей без чувств при виде мёртвого сына с Аталанты. В Сьену он уезжал по просьбе художника Пинтурикио, который расписывал стены знаменитой библиотеки Пикколомини. Рафаэль сделал рисунки для росписи, чтобы облегчить труд Пинтурикио. Отлучки художника в Пируджу и Урбино были не продолжительны. Его тянуло в прекрасную Флоренцию. Уже год прошёл с того времени, как Рафаэль ступил в первый раз на землю этого притягивающего всех художников города. Он стал здесь своим человеком. Особенно часто бывал Рафаэль у Лоренцо Нази. Любил он беседы с его сыном Баттистою, понимавшим искусство. любил этот уголок на окраине большого шумного города. Дома здесь стояли на спуске горы, а над ними живописно поднимались каменные уступы. Кругом же раскинулись оливковые рощи в перемешку с лаврами. Между камнями зеленым каскадом бежали по склонам виноградники. Даль тонула в дымке, И когда начался сбор винограда, горы наполнились звуками чудесных народных песен, простых, задушевных и мелодичных. А среди зелени разноцветными пятнами мелькали фигуры сборщиков винограда. Не тот ли щеглёнок, так доверчиво скакавший с ветки на ветку в садах Нази, дал мысль Рафаэлю поместить птичку на его картине Мадонна со щеглёнком? писанной к свадьбе Баттисты Нази. Он писал её легко и страстно, как всё, что делал. На полотне появилась Богоматерь с младенцем на коленях. Ребёнок весело смотрит на щеглёнка, которого ему протягивают с улыбкой Иоанн Креститель. И позы, и выражения всех лиц должны были поразить и восхитить молодого Нази. Новым жизненным, правдивым повеяло на него от этой группы, в которой не было и тени скованности изображения, как у старых художников. Если бы они оба, и Рафаэль, и Нази, могли предвидеть, что ожидает эту картину через 20 слишком лет, Гора Сан-Джорджо, нависшая над группой красивых домов, среди которых находился и дом Нази, обрушилась во время осенней бури. С грохотом летели камни и вырванные с корнем деревья на крыши домов флорентийской окраины, покрывая обломками жилые встроения, службы, сады с фонтанами и беседками. Под обломками лежала и Мадонна со щеглёнком. Баттиста с опасностью для жизни взялся за раскопки и нашёл изорванную, засыпанную мусором картину. С большим искусством он собрал, склеил, реставрировал её, и теперь Мадонна со щеглёнком украшает галерею Уффици во Флоренции.